как направление правительства совершенно явно выказалось и оно заключалось в том, чтобы править Россией не в соответствии с народным самосознанием, а в соответствии с мнениями, большей частью эгоистичными, а иногда и просто фантазиями кучки людей, находящихся вблизи трона, то, очевидно, Дума, выбранная по закону, изданному после 17 октября, никоим образом и ни в каком случае не могла бы ужиться с таким правительством». Но Столыпин этого, по-видимому, не понимал или не хотел понимать, рассчитывая, что в конце концов Дума подчинится фантазиям и государственным экспериментам правительства, имеющего почву не в уважении популярности России, а в выборе, основанном на угодничестве тех лиц, которые понравились. Около того времени произошли следующие события личного свойства, но имеющие государственное значение. 10 марта умер Константин Петрович Победоносцев. Это был последний магикан старых государственных воззрений, разбитых 17 октября 1905 года. Но тем не менее, как я уже имел случай говорить, это был действительно очень крупный магикан бедоносцев был редкий государственный человек по своему уму, по своей культуре и по своей личной незаинтересованности в благах мира сего, которые приобрели такое преимущественное влияние на решение дел в последние годы, особливо со времен Министерства Столыпина. Я счел потребностью своего сердца быть на первой и на последующих панихидах над трупом победоносцева, а также присутствовать на его похоронах. Смерть эта подняла во мне все воспоминания прошедшего, а особенно воспоминания о светлых годах царствония императора Александра Третьего. 14 марта последовало в Москве убийство члена Первой Государственной Думы Иолласа. Как я уже рассказывал, убийство это было произведено Казанцевым и Федоровым в антракте между двумя покушениями на меня. 31 марта умер председатель государственного совета Фриш, который заменил графа Сольского. Это был честный человек, прекрасный юрист, весьма добросовестный человек, но в конце концов это был только государственный юрист и чиновник. Вместо него последовало назначение Акимова. Назначение это всех довольно удивило, ибо Акимов представляет собой человека более нежели ограниченного, без всякого государственного воспитания, сравнительно малокультурного, человека честного, но не имеющего никакого государственного опыта. Акимов был назначен председателем Государственного Совета в то время, когда на этот пост имели большие права, нежели он – Десятки лиц. А потому было ясно, что Акимов был назначен вследствие того, что он представляет собой с одной стороны реакционера, а с другой человека с полицейским кулаком и послушного. Я думал, что вследствие этих его качеств Акимов был выбран государем-императором, но потом мне говорили, что будто бы государь останавливался и на других лицах, но что назначение Акимова произошло вследствие желания Столыпина. Столыпин же пожелал Акимова, будто бы потому, что вообще Столыпин желал иметь такого председателя государственного совета, который бы шел по его указаниям. А, конечно, такого между членами Государственного Совета было бы очень трудно найти. Так, между прочим, останавливались и на Горемыкине. Но, конечно, галимыкин не мог бы быть в умственном и нравственном подчинении у Столыпина уже по одному тому, что он имеет несравненно больше сведений, знаний и государственного опыта, нежели Столыпин. При таких обстоятельствах Столыпин будто бы виделся с Акимовым, И Акимов обещал ему, что если он будет назначен председателем Государственного Совета, то всячески будет содействовать Столыпину, то есть будет находиться у него как бы в служении. Должен сказать, что в действительности этого не было. Акимов большую частью шел и вел дело не в соответствии со стремлениями Столыпина. И Столыпин говорил своим близким, что его Акимов как бы провел, что если бы он знал, что Акимов будет таков, то он бы его не рекомендовал. В марте месяце был уволен от должности директор Политехнического института князь Гагарин. Гагарин – князь директор Петербургского Политехнического института 1902-1907 годов. 18 февраля был сделан обыск в общежитии Политехнического института, и в этом общежитии будто бы была найдена бомба, вследствие чего общежитие было закрыто. Оно закрыто и по настоящее время. Правление института было отдано под суд. Это послужило причиной увольнения князя Гагарина. Князь Гагарин — прекраснейший, честнейший и благороднейший человек с характером ученого, в высокой степени порядочной семьи. Все его семейство представляет собой образец порядочности, жена князя Гагарина, близкая родственница Столыпина. Как мне тогда же говорили, эта пресловутая бомба — не была заготовляема в общежитии, а была подброшена полицией для того, чтобы иметь повод закрыть общежитие института, а затем и привлечь правление в суд. Иначе князя Гагарина было бы очень трудно привлечь в суд по обвинению в революционных стремлениях, так как он принадлежал к такой семье, что предположение о его революционных стремлениях не могло бы выдержать никакой критики». В конце концов, князя Гагарина отдали под суд и судили в Сенате. Суд этот был устроен довольно искусственно. Князя Гагарина отрешили от должности, но через это он нисколько не потерял уважения ни в обществе, ни между всеми его знакомыми. После суда над ним я виделся в женой князя, княгиню Гагариной, которая рассказала мне всю эту историю. Она мне объяснила, что все это было подстроено. Когда же я ее спросил, говорили ли вы об этом со Столыпиным, то она мне ответила, что с таким по.. она говорить и знаться не намерена. Когда открылась Вторая Государственная Дума, то, конечно, прежде всего приступили к рассмотрению бюджета. Этим думали в значительной степени занять и отвлечь внимание Государственной Думы от более колких вопросов. Но так как с первого же раза обрисовался характер Думы, то правительство, многие из тех законов, которые оно и по статье 87-й, а главным образом законы характера политического и полицейского, не представила в Государственную Думу, почему законы эти потеряли свою силу, хотя на практике то же самое продолжало действовать. Но не в силу закона, а в силу сепаратных распоряжений и произвольных действий правительства. 7 мая последовало правительственное сообщение в Государственной Думе и Государственном Совете о задержании членов преступных сообществ, поставивших целью посягнуть на жизнь государя, великого князя Николая Николаевича и Столыпина. Дело это затем слушалось в Санкт-Петербургском военно-окружном суде в августе месяце. Но так как оно слушалось при закрытых дверях, то разобраться в этом деле... Крайне трудно. Речь идет о сфабрикованной охранкой провокации, под прикрытием которой был совершен государственный переворот 3 июня 1907 года. 7 мая Столыпин выступил в Думе и Государственном совете с сообщением о том, что полиции задержано несколько террористов, готовивших покушение на Николая II, на великого князя Николая Николаевича и на него самого. Сообщение это было сделано в разгар дебатов по аграрному вопросу и явно преследовало цель отвлечь внимание депутатов Думы. Затей сорвалась, дебаты продолжались, и правительство решило еще раз пойти на разгон Думы. 1 июня Столыпин вновь выступил на закрытом заседании Думы с заявлением, что материалы следствия якобы указывают на наличие антиправительственного заговора, к которому причастна социал-демократическая фракция Думы. Он потребовал у Думы согласия на исключение числа депутатов и на привлечение к следствию 65 членов, этой фракции, а также санкции на немедленный арест 16 из них. Кадеты, составлявшие большинство думы, заняли предательскую позицию. Вместо решительного протеста против явно провокационных действий правительства, они предложили передать этот вопрос на рассмотрение специальной думской комиссии. Между тем, не дожидаясь решений комиссии, правительство в ночь на 3 июня арестовало членов социал-демократической фракции, а утром 3 июня опубликовало манифест о распуске Думы и новый избирательный закон. Большая часть социал-демократических депутатов была приговорена к каторжным работам или к ссылке на поселение. Следует отметить, что и сам Витте, правда, с некоторыми оговорками, признает провокационный характер этого шага правительства. Меня уверяют, это мнение поддерживают и заграничные левые издания, что будто бы все дело, если не вполне, то в значительной мере было выдумано и провоцировано для того, чтобы произвести впечатление на общество». «Я, с своей стороны, не берусь поддерживать такое мнение, хотя, с другой стороны, после истории с провокациями, с Азефом и прочими историями, касающимися действий секретной полиции и самого Столыпина, я бы не дал свою руку на отсечение в доказательство того, что покушение это действительно имело место». Меня в особенности удивляет то обстоятельство, что в этом деле Столыпин поставил свое имя наряду с именем Государя и великого князя Николая Николаевича. Во время Междудумья по статье 87, между прочим, также был издан и закон об ответственности за восхваление преступных деяний в речи и печати. Правительство не хотело прекратить действие этого временного закона вследствие непредставления его в Государственную Думу, почему закон этот и был представлен в Государственную Думу, но 21 мая он был, думаю, отклонен. Положение Совета министров об установлении уголовной ответственности за восхваление преступных деяний в речи или в печати было утверждено царем 24 декабря 1906 года. По существу, это была карательная мера против революционной пропаганды, но отчасти она затрагивала и либералов, так как под этот закон могла быть подведена всякая, даже самая робкая критика действий правительства, что и послужило причиной отклонения его думой. Все время проявлялось явное разногласие между деятельностью правительства и деятельностью Государственной думы. Было ясно, что так дело идти не может. А потому Столыпин начал разрабатывать вопрос о том, каким образом сделать так, чтобы под благовидным предлогом распустить Вторую Государственную Думу и затем, в случае разгона Второй Думы, решить вопрос, как поступить. Собрать ли Третью Думу или же сделать государственный переворот? К этому времени Столыпин приобрел уже значительную силу и в глазах императора, и придворной партии. Сила Столыпина заключалась в одном его несомненном достоинстве. Это в его темпераменте. По темпераменту Столыпин был государственный человек. И если бы у него был соответствующий ум, соответствующий образование и опыт, то он был бы вполне государственным человеком. Но в том-то и была беда, что при большом темпераменте Столыпин был крайне поверхностным умом и почти полным отсутствием государственной культуры и образования. По образованию и уму, ввиду неуравновешенности этих качеств, Столыпин представлял собой тип штык-юнкера. Но государю придворной партии, по-видимому, нравились его отважность и его храбрость. Что же касается других качеств, то для оценки их не было достаточно компетентных судей. Затем Столыпину весьма повезло вследствие двух несчастий. Одно несчастье до него как человека совсем не касалось, а другое коснулось его как человека. Первое. Это несчастье с генералом Треповым, то есть то, что не успел Столыпин вступить на пост председателя Совета Министров, как Трепов умер от разрыва сердца. Благодаря Трепову я не мог продолжать оставаться председателем Совета Министров, так как я не мог ужиться с бесшабашностью в государственных делах, а потому по собственному желанию ушел с должности главы правительства». Та же самая причина значительно повлияла и на уход, но уже не добровольный, Горенкина с поста председателя Совета. Я не сомневаюсь в том, что если бы Трепов и при Столыпине был жив, то он в значительной степени подкашивал бы влияние и авторитет Столыпина. Но первое счастье Столыпина и заключалось в том, что Трепов неожиданно умер. Таким образом, несчастье с Треповым явилось счастьем для Столыпина. Вторым счастливым событием для Столыпина было несчастье у него самого, а именно взрыв на Аптековском острове, взрыв, при котором пострадали его сын и дочь. Несомненно, это покушение не могло не возмутить всякого порядочного человека, и это возмущение, естественно, породило симпатией к Столыпину. «Я, с своей стороны, даже думаю, что если бы Столыпин был один, не имел вокруг себя семейства, то он бы не обратился в то, чем он стал. Он бы делал ошибки по отсутствию государственного образования, делал бы, может быть, резкие неуместные выпады, но оставался бы уважающим себя честным государственным деятелем». Но, как говорят все лица без исключения, имевшие с ним дело, Столыпин, будучи человеком с темпераментом и с большим самостоятельным темпераментом в отношении всех, терял этот темперамент, когда он имел отношение к своей супруге. Супруга Столыпина делала с ним все, что хотела. В соответствии с этим приобрели громаднейшее значение во всем управлении Российской империи через влияние на него многочисленные родственники, свояки, его супруги. Как говорят лица, близкие к Столыпину, и не только близкие лично, но близкие по службе, это окончательно развратило его и послужило к тому, что в последние годы своего управления Столыпин перестал заботиться о деле и о сохранении за собою имени честного человека, а употреблял все силы к тому, чтобы сохранить за собой место, почет и все материальные блага, связанные с этим местом. Причем и эти самые материальные блага он расширил для себя лично в такой степени, в какой это было бы немыслимо для всех его предшественников. Вторая Государственная Дума была распущена 3 июня 1907 года. Я помню, что перед распуском Думы я два раза видел министра двора барона Фредерикса. Один раз я был у него по своему личному делу, между прочим, барон заговорил со мной о том, что предполагается выработать новый выборный закон. На что я ему сказал, что я с своей стороны советовал бы, чтобы в Совет министров, который будет вырабатывать этот закон, были приглашены прежние государственные деятели, знающие историю этого дела. В соответствии с этим, в заседании Совета, который разрешил вопрос о новом выборном законе, были приглашены Горемыкин, Акимов и Булыгин. В другой раз сам министр двора пришел ко мне по собственной ли инициативе или не по своей инициативе, этого я не знаю. Разговор между нами происходил в моем кабинете, в котором висит портрет императора Александра Третьего. Министр двора поставил мне вопрос, не могу ли я дать совет, что делать? На что я ответил барону Фредериксу, что мне трудно дать совет, так как я не знаю о всех обстоятельствах дела. Ответ этот барон Фредерикс, по видимому почел за желание с моей стороны уклониться, так как вообще после 17 октября было в моде такое предположение, что я, мол, знаю, как спасти Россию, но только не хочу этого сделать. Тогда барон Фредерикс сказал мне, «Наверный граф, вы знаете, как бы следовало поступить. Скажите, как бы вы поступили?» Я на это рассердился. И дал ему такой ответ. «Я действительно знаю, как бы следовало поступить, но только не могу вам сказать, так как это будет бесполезно, потому что сделать то, что я вам порекомендую, вы все-таки не сможете». Барон Фредерикс продолжал настаивать. «Нет, вы все-таки скажите, что же следует сделать, может быть, мы это сделать сможем». Тогда я обернулся к портрету императора Александра Третьего, и, показав на портрет, сказал, «Воскресите его!» После такого моего ответа, которым барон Фредерикс был очень удивлен, мы с ним расстались. Вариант. Перед третьем июня ко мне приходил министр двора барон Фредерикс, По собственной инициативе или будучи послан свыше, и спрашивал мое мнение. Я ему сказал, что или следует терпеливо ждать, чтобы по закону 17 октября получилась благоразумная дума, что весьма вероятно и случится после того, как Дума будет многократно распускаема, как это делалось в Японии, когда там была введена Конституция. Но это будет возможно, если правительство будет корректно исполнять законы, изданные после 17 октября. По точному смыслу и духу их или следует выработать новый выборный закон, приняв во внимание все недостатки существующего и имевшийся маленький опыт применения их. Если решиться стать на второй путь, то я бы поступил так. Издал бы временный новый закон, получающий выработать новый выборный закон представителям городов и земств, и затем провел бы этот законопроект через Государственный Совет. Если работа эта потребовала бы более продолжительного времени, то имеем в виду, что без Думы при существующих законах продолжительное время обходиться нельзя, может быть, этому предсказанию представителей земств и городов можно было бы было поручить временно некоторые функции Государственной Думы. Я высказал эту мысль как совершенно сырую. Новое положение о выборах в Государственную Думу выработал пресловутый Крыжановский, который был товарищем министра внутренних дел, а при Столупине и его головою. Как мне говорили, было всего только одно заседание в Совете Министров, рассматривавшее этот закон. В заседании этом участвовали Акимов, Горемыкин и Булыгин. Кажется, некоторые из приглашенных членов были в разногласии с членами Совета по отношению этого выборного закона. Во всяком случае, закон этот был выработан крайне наспех. Он был выработан до такой степени наспех, что, как мне достоверно известно, некоторые его части менялись уже тогда, когда закон этот набирался в типографии. Было решено распустить Вторую Государственную Думу и немедленно, согласно основному закону, назначить срок выборов в Новую Думу, но только уже по новому выборному закону. Иначе говоря, сделать государственный переворот, ибо согласно основному закону, всякие изменения в законе о выборах могут производиться не иначе, как через Государственную Думу и Государственный Совет. Решили сделать этот государственный переворот, тем не менее, не решились, распуская или разгоняя дому, не назначить срок для выборов в новую Думу и не дать нового выборного закона. То есть не решились вполне уничтожить 17 октября, или иначе говоря, уничтожить законодательные учреждения, а только решили сделать такой закон, чтобы Государственная Дума была вполне послушна. После издания закона в моем присутствии Дурнево расспрашивал составителя закона 3 июня Крыжановского, почему, например, в таком-то уезде приняты такие-то нормы, а в таком-то другие. И на это Крыжановский, если хотите, принаивно отвечал, что это сделано для того, чтобы явился благонадежный выборщик. Тут нужно было дать большинство голосов таким-то элементом а там другим. Какие, в конце концов, результаты даст выборный закон 3 июня? Вопрос темный. Я думаю, что закон этот долго не устоит. Или он будет изменен на более разумный, принципиальный, или думы совсем не будет. Для чего, собственно, иметь думу? для того, чтобы она выражала желание и волю народа, всей сознательной его части, во всяком случае, большинства мыслящей и чувствующей России. Иначе Дума совсем не нужно. она является бесполезной. Ведь кроме Думы имеется высшая палата государственных, который должен представлять собой сосредоточение государственного опыта, знания и авторитета. Несомненно, что Совет лучше и скорее выработает и установит всякий закон, потребный по данному времени. Он часто не может лишь выработать законы, соответствующие идеалам мыслящего и чувствующего большинства населения, ибо Государственный Совет далек от него и по жизни, и по насущным интересам. При Государственном Совете не опасны и увлечение Думы, ибо он всегда может увлечение эти остановить. Для этого и существуют высшие палаты. Создать же низшую палату, которая по политической пульсации своей представляет Государственный Совет, но только низшей пробы, по меньшей мере бесполезна. Такая Дума народных желаний не выражает, а служит большим тормозом к движению законодательства. Государственный совет с такой Думой и считаться не будет. Первую Государственную Думу Государственный совет боялся, но в известной мере с ней считался. А настоящую Третью Думу Государственный совет не боится и с ней не считается. Между ними нет никакой гармонии. Дума может сказать Государственному Совету «Вы не являетесь представителями народа, его желаний и идеалов». А Государственный Совет с таким же правом может также сказать Думе, прибавив к тому «Мы, по крайней мере, государственно грамотные, а вы полуграмотные так как Государственная Дума идет в одну сторону, а Совет в другую, то правительство с полным нарушением смысла статьи 87 основных законов и статьи 17 правил о государственной росписи принимает капитальнейшие меры и само без законодательных палат в значительной мере правит Россией. Затем нужно было найти и предлог для распуска Думы. 2 июня последовало сообщение об обыске 5 мая у члена Государственной Думы Озоля о раскрытии замысла 55 членов Государственной Думы Социал-демократической партии не спровергнут существующий государственный строй и о привлечении указанных 55 членов Государственной Думы к ответственности. Озоль, член Социал-демократической фракции Второй Думы, меньшевик. Этим сообщением произвели, конечно, впечатление на Россию, а 3 июня, то есть на следующий день, последовал манифест и указ о росте Государственной Думы и о назначении созыва новой думы на 1 ноября 1907 года по новому выборному закону. Тогда же было опубликовано и новое положение о выборах в эту думу. Как это утверждают о чем несколько месяцев тому назад было суждение и в настоящей Государственной Думе при закрытых дверях, опубликование 3 июня 1907 года о замыслах 55 членов Государственной Думы, не испровергнуть существующий государственный строй, было в значительной степени провоцировано и преувеличено. Такого замысла не было. Все это в значительной степени была провокация Министерства внутренних дел. С моей стороны, я имею основания думать, что это было именно так. Столыпин воспользовался некоторыми желаниями членов социал-демократической партии произвести смуту для того, чтобы облечь эти желания в замысел, имеющий государственное значение. Это было сделано для того, чтобы произвести такое впечатление о грозящей государству опасности, чтобы общественное мнение легче переварило государственный переворот 3 июня 1907 года. Переворот этот, по существу, заключался в том, что новый выборный закон исключил из Думы «народный голос» то есть голос масс и их представителей, а дал только голос сильным и послушным, дворянству, чиновничеству и частью послушному купечеству и промышленникам. Таким образом, Государственная Дума перестала быть выразительницей народных желаний, а явилась выразительницей только желаний сильных и богатых, желаний, делаемых притом в такой форме, чтобы не навлечь на себя строгого взгляда сверху. По форме же переворот этот заключался в том, что он совершенно нарушил основные государственные законы, изданные в мое министерство после 17 октября 1905 года. Глава 69. От государственного переворота 3 июня 1907 года до убийства Столыпина 1 сентября 1911 года. После распуска Второй Думы курс правительства Столыпина сделался еще более реакционным, хотя в это время, а именно 13 июня, последовало увольнение от должности государственного контролера Швана Баха. Я познакомился с Шванебахом, когда поступил в Министерство финансов директором департамента железнодорожных дел. Это был человек культурный, воспитанный, хорошо владеющий языками, но весьма легковесный и легкомысленный, ни к какому серьезному делу непригодный. Так его и трактовали в Министерстве финансов, поэтому в Министерстве финансов Шванебаху Баху не давали никакого хода. Мой предшественник, Вашниградский, совсем устранил его отдела, потому что ни один из начальников Шванабаха не хотел его иметь у себя. Так когда Швана Бах был вице-директором кредитной канцелярии, директор этой канцелярии не пожелал иметь его вице-директором, потому что Шванабах не оказывал ему никакой помощи. Швана Бах был сделан товарищем управляющего Государственным банком. И точно так же управляющий государственным банком постарался от него отделаться, как от человека совершенно излишнего. Когда я сделался министром финансов, то чтобы не обижать совсем Швана Баха, я сделал его членом совета министра финансов, но никаких сколько-нибудь серьезных поручений ему не давал. Свамибах нашел путь к министерским постам не посредством работы, а посредством подлаживания к русским высочайшим принцессам. Так, служащий в Министерстве финансов, он как-то влез в доверие к великой княгине Екатерине Михайловне и был при ней не то управляющим, не то секретарем. Через этот пост он пролез к княжнам черногорским женам великих князей николаевичей и получил от них толчок к дальнейшей карьере. Когда я был еще министром финансов, то его величество как-то заговорил со мной о том, что он желал бы чтобы шванабах сделался членом комитета финансов. Я против этого возражал, указывая, что Шваныбах является человеком, не имеющим никакого авторитета в серьезных финансовых делах, и что это не мое мнение, а мнение всех высших чиновников Министерства финансов. Поэтому Его Величество эту мысль оставил. Затем черногорские княжны втерли Шваныбаха в товарища министра к Алексею Сергеевичу Ермолову по довольно обыденному в нашей бюрократии приему, когда товарищами министров делаются лица подобного пошиба, как Шванабах, то они употребляют все свои усилия, чтобы подставить ножку своему начальнику и сесть на его место, так и Шванабах впутался в интригу, во главе которой стоял Горимыкин, и таким образом влез на пост главного управляющего землеустройством и земледелием. «Он уволился, потому что не ужился со Столыпиным. С другой стороны, он ушел из-за реакционных дел сверх того предела, который считал благоразумным в то время Столыпин, который затем сам этот предел в значительной степени перешел и дошел ко времени его убийства до полного обскурантизма». И еще более, до полного произвола в своих действиях во всех областях государственного управления, и даже до полного произвола в своих отношениях с государем-императором. Увольнение Шваныбаха было вызвано отчасти делами политическими, ибо Шванебах вмешивался в эти дела и совсем не шел по тому направлению, по которому пошел Извольский. Шванебах был по крови и по натуре немец, а потому он придерживался, или вернее, стремился к созданию хороших отношений с Австрией и Германией и старался найти лазейку к императору Вильгельму. Через два или три года после его ухода он скончался в Германии, в одном из немецких городов, недалеко от места пребывания германского императора. Хотя он ни по своему положению, ни по своему прошлому не имел никакого опыта, ни образования, ни способностей, которые должны быть присущи политическому деятелю, тем не менее он вмешивался в политические дела и в совете министров имел частые столкновения с Извольским, который держался совершенно обратного направления, то есть искал сближение с Англией, или, вернее говоря, его соблазняли на сближение с Англией. Вследствие стремления Швана Баха вмешиваться в политические дела, до него не касающиеся и в которых он не имел никакого понятия, произошло в значительной степени та смелость, с которой Эренталь, в 1908 году присоединил к Австро-Венгрии Боснию и Герцеговину и сделал болгарского князя болгарским царем. Южнославянские области, Босния и Герцеговина в течение нескольких столетий входили в состав Османской империи. В 1878 году по решению Берлинского международного конгресса обе эти провинции были переданы под управление Австро-Венгрии и оккупированы ее войсками, но формально продолжали оставаться под суверенитетом Турции. Когда летом 1908 года в Турции вспыхнула буржуазная революция, австро-венгерское правительство, опасаясь требований о возвращении этих провинций, решило и формально закрепить за собой эти провинции. 24 сентября, 7 октября 1908 года она объявила об аннексии провинций. Чтобы затруднить возможность протеста других держав по поводу этого грубого нарушения постановлений Берлинского конгресса, министр иностранных дел и венгрии барон Эренталь договорился с болгарским князем Фердинандом о том, что одновременно с аннексией Боснии и Герцеговины произойдет объявление Болгарии, являвшейся тогда вассальным княжеством Османской империи, независимым государством. Опираясь на поддержку Австро-Венгрии и стоявшей за ее спиной Германии, Фердинанд за день до объявления об аннексии Боснии и Герцеговины провозгласил себя царем Болгар. Аннексия Боснии и Герцеговины привела к резкому обострению отношений Австро-Венгрии с Турцией, с Сербией и с Россией. Эти события вошли в историю международных отношений под названием Боснийского кризиса. Эренталь, фон, граф, австро-венгерский посол в Петербурге, 1899-1906 годы, министр иностранных дел Австро-Венгрии, 1906-1912 годы. Барон Эренталь который за это присоединение сделался графом, был в 1905-1906 годах австро-венгерским послом в Петербурге. Ранее этого он был два раза в России, раз в качестве секретаря посольства и другой раз в качестве советника посольства. Незадолго перед тем, когда он был послом, И я сделался председателем совета, он женился на австро-венгерской аристократке, красивой очень девушке, но пожилых лет, которая играла роль при дворе. Барон Эренталь несколько ранее делал предложение этой девушке, но она отказывала, потому что она была знатной фамилией, а он был барон Эренталь, сын еврейского банкира. Когда же он сделался послом, а она пожилой девушкой, хотя и сохранившей следы красоты, то она вышла за него замуж. Вот когда я был председателем комитета министров и в особенности председателем совета министров, то барон Эренталь стремился установить между мною и им, а равно между моей женой и его женой, более интимные отношения. Ну, с одной стороны, потому что я был очень занят, а с другой, потому что барон Эренталь не внушал мне симпатии. Наконец, потому что в то время все вопросы, которыми мы могли бы соприкоснуться с Австро-Венгрией, не были на очереди. Между мною и Эренталем сохранились чисто формальные отношения, и мы виделись очень редко. Затем Эренталь подружился со Швана Бахом. Летом 1906 года, когда я уже уехал за границу после созыва Государственной Думы, дружба барона Эренталя со Шваном Бахом совсем укрепилась. Барон Эренталь жил в Тереоках и постоянно приезжал в Петербург и завтракал у Швана Баха. Как я говорил, после того, как я покинул пост председателя Совета Министров и мое место занял Горемыкин, Шваныбах сделался государственным контролером, а следовательно и был в курсе многих государственных дел. И вот посредством такой близости к Шваныбаху Эренталь мог узнать настоящее положение, в каком находилось в то время и в котором по настоящее время в некоторой степени находится Россия. Для того, чтобы сделаться приятным правительству Гарима и Кина, затем Столыпином, он систематически проповедовал самые реакционные воззрения в отношении России. Он везде говорил, что я сделал громадную ошибку, что он настоял на Конституции, что русский народ, если находится в полудиком состоянии, что Россия не может управляться посредством народа народовластия, а должна управляться абсолютным и неограниченным императором. Подобные речи были чрезвычайно приятны господам министрам и в высших дворцовых сферах, а потому Эвенталь сделался персона гратиссима. Вследствие этого он вполне ознакомился с состоянием России. Знакомство это, конечно, его привело к такому заключению, что после позорной японской войны Россия на продолжительное время обессилена и не в состоянии вести активную политику на Западе. Что смута, последовавшая за войной, еще более расстроила политический организм России, что 17 октября не может в скором времени восстановить положение России в мировом концерте, ибо давший 17 октября, затем его испугались и начали всякими правдами и неправдами брать то, что дали обратно. В конце концов, из всего этого заключение таково, что теперь Россия бессильна, а потому другим странам и следует устраивать свои дела и делишки. Эренталь как раз в это время был назначен министром иностранных дел Австро-Венгерской империи. Когда он, откланившись, покидал Россию, то ему, между прочим, правительство Гаремукина дало следующее поручение, как бы прося его отплатить за то радушие, которое правительством ему было оказано, а именно, передало ему особую записку-памфлет, направленный против меня лично. В этой записке в некоторой степени выражались и те мнения, которые усердно проповедовал Эренталь, находясь послом в России, а именно, что была сделана ошибка, что была дана Конституция. Конечно, для Запада такую мысль в неприкрытом виде высказать было нельзя. А потому была высказана такая мысль, что, конечно, конституция – большое благо, но что манера и способ, которым она была дана, является бедственным, что все это, мол, наделал я, а я представляю собой такого человека, который думает только о себе и о своей славе, и подобно тому примеру, который был в древнем мире, что Герострат сжег целый город для того, чтобы прославиться, и я, мол, дал конституцию и возбудил пожар во всей России для того, чтобы лично прославиться. Эта записка, составленная Швана Бахом, была с благословения председателя Совета Министров Гаримыкина, передана Эренталю с просьбой, не может ли он передать эту записку императору Вильгельму. Цель записки заключалась в том, чтобы как можно более подорвать мое имя и мое положение как в России, так и за границей. Нужно сказать, что как у правительства гаремыкина так и у правительства Столыпина, и даже в некоторой степени у нынешнего правительства, я почему-то стою поперек горла, как бельмо в глазу. Они ужасно боятся, как бы ни случилось так, чтобы я не вошел опять во власть. Боятся этого, во-первых, потому что все они цепляются за власть и никак не могут понять, что есть такие люди, которые нисколько властью не дорожат. А с другой стороны, эти лица боятся и того, что с моим уходом они столько наделали гадостей, что если бы я вступил во власть, то как бы я им не отомстил, что эта месть может проявиться даже помимо моего желания, так как, конечно, я не мог бы скрыть все те преступления, которые министрами были совершены со времени моего ухода. Между тем они знали, что за границей вообще относились и ныне относятся ко мне с большим уважением, и что император Вильгельм лично относился ко мне с особым вниманием, что выразилось в тех чрезвычайных наградах, которыми он меня почтил. Вот у этих господ и явилась мысль подорвать меня в глазах Вильгельма». Подобную довольно некрасивую миссию взял на себя барон Эренталь, и после того, как принял пост министра иностранных дел, ездил в Берлин представляться германскому императору и передал ему эту записку. Затем эта записка через год времени приблизительно была опубликована в одном из французских журналов, редактором которого состоит некий Фино. Фино, редактор французского журнала «Ревю д'Арвю». Будучи в Париже, я заинтересовался узнать, откуда редакция этого журнала взяла эту записку. Фино сказал мне, что она была передана ему с просьбой напечатать «Шелькингом». Шелькинг — это способный человек, бывший в дипломатии секретарем в Берлинском посольстве, а потом в Гааге. За что-то был уволен со службы, затем занимался публицистической деятельностью одно время в Париже, затем приехал сюда и здесь занимается публицистикой и этим зарабатывает себе средства. Шелькинг Инсаров. Реакционный публицист, сотрудник газет «Биржевые ведомости» и «Новое время». В настоящее время он пишет в «Биржевых ведомостях». Он хороший знакомый Горемыкина, или, вернее сказать, является при Горемыкине человеком, который оказывает Горемыкину всякие услуги. Его сестра была очень красивая, замужем за вторым мужем Сементовским Курилом. Сементовский Курилон, директор Департамента Министерства иностранных дел 1906-1908 годы. Я имею основание думать, что записка эта никакого впечатления на Вильгельма не произвела. Но как это обстоятельство, так и черносутенное послание к императору Вильгельму, которое он получил от Союза русского народа в Киеве за подписью Юзефовича, а может быть, некоторые указания из более высоких источников, заставили понять Вильгельма, что дальнейшее его внимание ко мне может не понравиться государю императору, а поэтому он со мною с тех пор не виделся. Хотя мне известно, что в тех случаях, когда он отзывался обо мне, то отзывался всегда с большой симпатией называя меня самым умным человеком в России Юзефович, глава семейства Юзефовичей Юзефович сын предыдущего управляющей канцелярией министра внутренних дел при Лорис Меликове здесь Юзефович брат предыдущего мракобес, деятель Союза Русского Народа был цензором в Киеве затем агентом департамента полиции в Париже Я, с своей стороны, не делал тоже никаких попыток видеться с германским императором. Возвращаясь к барону Эрентелю, я должен сказать, что благодаря всем тем картам, которые ему раскрыли в Петербурге господин Шванебах и другие его коллеги, приехавший в Австрию, он начал распоряжаться так, как бы России не существовало. Но об этом, вероятно, я буду иметь случай еще говорить впоследствии. 15 июля того же 1907 года последовало подписание трактата о торговле и мореплавании и рыбной конвенции с Японией. Трактат этот последовал во исполнении Портсмутского договора, но по отношению рыболовли в водах Дальнего Востока этим трактатам были даны Японии большие права и выгоды, нежели это непосредственно вытекало из договора. Это был первый шаг из Вольского к большему сближению с Японией. В соответствии с Портмунским мирным договором Россия и Япония 15-28 июля 1907 года в Петербурге подписали трактат о торговле и мореплавании, а также рыболовную конвенцию. Трактат о торговле и мореплавании формально предусматривал взаимное предоставление России и Японии друг другу право наибольшего благоприятствования. Однако в силу своей экономической слабости Россия могла извлечь из этого права несравненно меньше выгод, чем Япония, для которой существенно облегчались условия торговой экспансии, развертыванные ею тогда в Маньчжурии и в Российском Приморье. Рыболовная конвенция предоставляла Японии право, ловить, собирать и обрабатывать всякого рода рыбу и продукты моря, кроме котиков и морских бобров, вдоль побережья морей японского, охотского и берингова. Статья 1. Японцам разрешалось также пользоваться природной ловле российским побережьем, статья 2, и беспошлино вывозить к себе рыбу, статья 5. Лов рыбы запрещался лишь в устьях рек и бухтах, но после долгих споров японцам удалось также выговорить себе право рыбной ловли в лимане Амура, одном из наиболее богатых рыбой участков Тихоокеанского побережья России. Статья 3, приложенного к конвенции протокола. Фактически конвенция отдавала в руки Японии все рыбные богатства Тихоокеанского побережья России. Это вызывало большое недовольство русской буржуазии, что находило отклик в правящих кругах страны. Извольский пошел на такие уступки в связи с намечавшимся тогда общеполитическим соглашением между Россией и Японией. В июле месяце государь-император ездил в Свинемюнде, видеться с германским императором. При этом свидании, как мне говорили, германский император весьма советовал государю-императору, не отнимая того, что было им дано России 17 октября, твердо и решительно действовать против всех либеральных, а в особенности революционных проявлений. Свидание Николая II с Вильгельмом II в Свинемюнде состоялась 22-24 июля, 4-6 августа 1907 года. Царя сопровождали Столыпин и Извольский, Вильгельма – канцлер Бюлов. С германской стороны была сделана попытка восстановить Бьоргский союзный договор и тем самым сорвать намечавшееся англо-русское соглашение. Это предложение было отвергнуто, и свидание завершилось лишь договоренностью обсудить в будущем вопрос об интересах обеих держав в Персии. 19 августа последовало освящение храма Воскресения Христова на месте, где было совершено 1 марта покушение на великого царя-освободителя Александра II. На этом освящении присутствовал государь-император. В августе государь отправился в финляндские шхеры. Во время плавания по этим шхерам яхта Его Величества Штандарт была посажена на подводный камень. Сначала предполагали, нет ли здесь какого-либо покушения. но затем скоро убедились, что никакого покушения не было. И произошло это от полнейшей неопытности наших моряков и, главным образом, адмирала, состоящего при Его Величестве, флаг капитана Нилова. Этот мулов прекрасный малый большой кутила Вечно находится под влиянием паров «Бахуса» очень предан государю, любим государем. Он в молодости был очень любим князем Мещерским, так что у князя Мещерского имеются на его столе различные фотографические карточки Мичмана Нилова в различных позах. Тогда он был красивым молодым человеком. Нилов женат на княжне Кочубей, бывшей фрейлине великой княгини Марии Павловны. Нилов Адмирал-флаг капитан, адъютант по военно-морской части Николая II, принадлежал к ближайшему окружению царя. Нилова, урожденная княжна Кочубей, жена адмирала Нилова. Благодаря Милову пресловутый князь Михерский, который одно время, во время и после Японской войны, был забыт государем, опять пролез к его величеству. Бывает у него, иногда, вероятно, дает ему всякие советы и пишет ему письма. «Я не думаю, чтобы князь Михерский мог иметь особое влияние на государя» против того, князь Мещерский в своем гражданине скорее проводит те мысли, которые приятны государю, да он и не добивается проведения каких-нибудь политических мыслей. Всегда его отношение к монархам и ко власти имущим имеет одну цель – получить денежные субсидии на его журнал «Гражданин», субсидии, на которые князь Мещерский живет вместе со своими молодыми людьми, а с другой стороны для того, чтобы наиболее любимых молодых людей возможно более награждать за счет казны». Так, наиболее любимый молодой человек его, Бурдуков, отставной корнет, не имеющий никакого ни образования, ни воспитания, состоит камергером двора его величества, получает усиленное содержание, состоит чиновником особых поручений при министре внутренних дел, и даже, кажется, на случай смерти Мещерского, когда он, Бурдуков, останется без протекции, ему заранее определена пенсия, сравнительно в большом размере, если только Бурдуков покинет службу.